Глава вторая Светильник сиял точно одинокая звезда на истине черном небосводе. Стволы зеленых громадин грозными стражами подступили к притихшим путникам. Безликие тени жуткими чудищами забегали по земле, злорадно кривляясь, искались, со всех сторон протягивая к людям длинные когтистые лапы. Сбросив оцепенение, путники неторопливо двинулись вперед. Из-под густого ковра осенних листьев проглядывала мелкорослая травка. То тропка лесная, робея и таясь, прыткой змейкой петляла меж деревьев и спешно утекала прочь. «Брат твой проложил?» спросил мальчик Бральда. «Он, кому же еще?» откликнулся тот. Халь всем сердцем любил этот лес. Приходил сюда и в холод, и в зной, по грибы да ягоды. Просто побродить, чудес повидать. Он проложил здесь не одну тропу среди них и та, что ведет к обители пастырей. «Такую любовь к волшебному лесу нынче встретишь нечасто», ответил Фейер и добавил тихо, так, чтобы не услышала лахта. «А что случилось с ним?» «Оборотни из волков», также тихо ответил Бральт. «Он сдружился с ними и воплотился за это жизнью. Они предали его и растерзали. Не похоже на волков-оборотней, которых мне доводилось встречать», покачал головой Фейер. «Девица нечему пожал плечами Бральт. Уверен, среди них, как и среди людей, есть достойные, а есть черные сердцем. Видно, тебе на удач попадались лишь первые. Мальчик не нашел, что возразить. И какое-то время путники двигались молча. Глаза их постепенно привыкали к темноте. Палые листья мелодично шелестели под ногами. Где-то в недрах лесной чащи протяжно ухнула сова. Недовольно прошуршал листвой встревоженный еж, В воздухе витал густой пряный запах леса. Ничего не пойму! вдруг буркнул Бархольд. О чем ты, отец? Обернулся Бральт. Долго уже идем, еще не видали ничего необычного, лес как лес. Бральт и Фейер понимающе переглянулись. На опушке волшебного немного, ответил мальчик. Так же, как вы, люди, боитесь леса и его обитателей, они страшатся вашей деревне и вас. Он улыбнулся. «Потерпите, скоро заповедный лес предстанет перед нами во всей красе». «Загораю от нетерпения!» — язвительно пробормотал тот. Слова Фейра не замедлили сбыться. Неожиданно среди деревьев замерцал нежный голубоватый огонек. Приблизившись, путники различили, что таинственный свет исходил от цветка. Крупный, бархатистый, с продолговатыми остроконечными лепестками — Цветок сиял радушно и живо, бесстрашно отгоняя темноту. «То ли я сплю, то ли цветок взаправду светится!» Утратив самообладание, изумленно прошептал Бархольд. «Это звонец!» — ответил Фейер. Покачиваясь, звонцы издают удивительные звуки. Говорят, их музыка может на время унять даже самую горькую печаль. То ли, услышав мальчика то ли не устояв под порывом знобкого ветерка, дивный цветок качнулся, и до ушей путников донесся мелодичный перезвон. И от этого перезвона все четверо вдруг задышали свободно и радостно. Точно их тревоги и страхи начисто смыло родниковой водой. Некоторое время они не смели проронить ни звука. «Цветок себе и цветок!» Наконец делал равнодушно пробурчал старик. брешут все!» Но глаза его, заблиставшие ярко, говорили об ином. На замшелых деревьях зажигались крохотные звездочки. Под пристальным взором путников они превращались в диковинные грибы с толстыми золотистыми шапочками на длинных охряных ножках. Люди и глазом моргнуть не успели, как в лесу сделалось светло, как днем. Бральд за ненадобстью даже светильник отпустил. «Чудеса да и только!» Позабыв про напускное равнодушие, подивился Бархольд. Как вдруг лицо его вмиг посуровило. Он перехватил руку Фейра и сдавленно прошептал «Там! За деревом!» Путники настороженно пригляделись. В гуще бурых кустов светилась пара пронзительно-синих глаз. Качнулись ветки, и неведомый зверь выступил вперед. Он был крупным, крупнее даже волка. Длинные ноги его были совершенно черны, а поджарое тело было серым, как мгла, и одинокими огнями горели в ней рыжие подпалины. Зверь глядел на людей в упор, не мигая и ничуть не таясь, но в этом взгляде не читалось угрозы, лишь спокойствие и любопытство. Глаза Фейра широко распахнулись. Да это же лисоволк! Бархольд нахмурился. Кто-кто? Лисоволк повторил Фейр. Этих зверей так прозвали от того, что они сильны и выносливы, как волки. Но и лиси хитрости им не занимать. И похоже они и на тех и на других. «Готов поспорить, этому лесоволку не терпится свежей человечины, прошептал старик, извлекая из-за пояса наточенный нож. «Какое там?» — поспешил остановить ее фейер. «Лесоволки не опасны, они миролюбивы, могут улавливать чужие чувства и желания. Из них выходят отменные спутники». «Спутники?» — переспросил Бральт. «Лесоволков можно приручить», — кивнул мальчик. «Но хозяина они выбирают сами и остаются ему верны на всю жизнь». Что ему здесь нужно? Недоверчиво отозвался Бархольд. Быть может, он почуял что-то, пожал плечами фейер, или кого-то. Взгляд его невольно коснулся Хейты. Ладно, бросил старик. Раз он не представляет угрозы, думаю, нам пора. Фейер кивнул, и путники разом двинулись вперед. Лесовок еще некоторое время глядел им вслед, а после неслышно растворился в зелени высоких кустов. Тропинка бежала вперед. То резво прыгала с кочки на кочку, то проворно скатывалась с горки. Порой она лукаво разбегалась в стороны, но Бральд без труда признавал, куда надлежало сворачивать. Да это и не мудрено. В лучистом свете волшебных огней тропа была как на ладони. Но длилось это недолго. Вскоре синие цветы и прочие огоньки стали встречаться реже, понуждая путников сбавить ход. А после совсем исчезли, и вековечный лес вновь подтонул в угрюмой беспросветной темноте. Лес стал такой, что и шагу не ступить. Могучие ветви в длинных серо-зеленых одеждах из мха нависали над тропою. Колючие кусты цепко хватали путников за одежды. Поперек тропы то и дело попадались огромные трухлявые бревна. Идти приходилось медленно, чтобы невзначай не пропустить коварную развилку. «Держите ухо востро!» — строго промолвил Фейер. «Края пошли неспокойные». «Ну вот!» — с довольным видом прошептал Бархольд. «Теперь лес походит на то, каким я его и представлял». «Ты словно рад этому», — изумлённо оглянулся на него Бральт. «Да нет, не рад, конечно», — качнул головой тот. «Но всё же люди правду говорили. Опасен он». «Весь тим опасен», — бросил Фейр. «Как будто обычные леса не опасны. И в них водятся хищные звери. И можно запросто сгинуть на них, наткнувшись, заблудившись, или в болото, какой угодив. Здесь всё тоже, только щедренно приправленное волшебством» и не в этом пропадет, не успевший пикнуть. На то я с вами и пошел. «Тут я слышал, водятся кровожадные чудовища, которые только и жаждут, чтоб тебя сожрать!» Не унимался Бархольд. «Эх, чего только люди не выдумывают со страху!» Печально промолвил Фейер. «Какой-нибудь хищный зверь, понятно, не прочь будет нами подзакусить. Будто голодный волк при встрече пощадил бы. Но ведь его в том никто винить не станет. Он питается мясом, а для него мы еда». «Волк волком!» «А тут сказывают твари здоровенные!» стоял на своем старик. «Ну, положим», кивнул Фейер. «А если представить стаю волков?» «Будет вам припираться уже!» нетерпеливо оборвал их Бральт. «Тише!» вдруг шепотом скричала Лахта. «Слышите?» Путники враз смолкли и обратились во слух. Неясный гул нарушил лесную тишину. «Быть может, водопад неподалеку шумит?» неуверенно предположил Бархольд. «Не припомню я тут водопадов», — возразил Бральд. «Идемте только тихо, а там поглядим», — прошептал Фейр. Но не успел он сделать и шагу, как оглушительный грохот раздался за их спинами. Словно сама земная твердь разверзлась, часть проглотит непрошенных гостей. Конь истошно заржал и рванул было вперед, но стальные кулаки старика удержали по воде. Точно примороженные, позабыв, что надо дышать, путники медленно обернулись. Яркий свет выхватил из темноты огромную желто-бурую морду с узкими черными ноздрями, раздвоенным языком и большими горящими глазами. Распахнулась бездонная пасть, обнажив ряд острых зубов, и грозный рокот, рожденный в недрах неведомого существа, вылился в яростный оглушающий рев. От неожиданности Бархольд таки выпустил поводья. Хорд вздыбился и понес. Вник, опомнившись, кляня себя, почем свет стоит, Старик со всей мочи кинулся следом. Листовка! хрипел, прошептал Фейер. Ящерица-невидимка. Что будем делать? в прорал Бральт. Бежим! крикнул мальчик. И не раздумывая больше, они бросились на утек. Летели, как ошалелые, спотыкаясь об острые камни, палые сучи и трухлявые пни, чудом перемахивая через мшистые бревна. Ветки больно хлестали по щекам, колючки остервенело впивались в кожу. Тропа, не тропа! О том теперь заботиться было некогда, а вслед за ними, сотрясая землю тяжелой поступью, несся разъяренный зверь. «Может, светильник припрятать пока?» — крикнул Бральд. «На что?» — прокричал в ответ Фейер. «Только ей услугу сослужим. Листовка во тьме видит к огнем, а вот мы в потьмах далеко не убежим». Едва он успел вымолвить последние слова, как у воздух вспорол пронзительный женский крик. Фейер и Бральд замешкались на мгновение и горько за это поплатились. Мощный удар шиб их с ног и отшвырнул, как щенков, на корявые дубовые корни. Слабо застонав, они медленно приподнялись. Фейер нащупал светильник, оброненный бральдом, и воздел его перед собой. Лахта лежала на земле, бесстрашно прикрывая дождь собственным телом. Видно, в седле ему держаться не удалось. Перед ней, держа на готове охотничий нож, стоял бархольд. Вид он, он умел угрожающий. Кустистые брови сурово сдвинуты, небольшие глаза грозно прищурены, тело напряжено, точно копье вот-вот готовое ужалить. Страшная ящерица возвышалась над ним подобно острому утесу, но нападать не спешила. То ли опасливо выжидала, то ли решила поиграть напоследок с добычей. С легким свистом втягивался и выпускался ее длинный, липкий язык. Растеряв остатки терпения, Бархольд воинственно зарычал и кинулся вперед, мете ножом в большой ядовито-красный глаз. От неожиданности ящерица попятилась. Нож голодно звякнул остальную чешую и отскочил, едва не вывернув старику руку. Ящерица тут же лязгнула зубами, силясь их отхватить обидчику голову. Но Бархольд ловко увернулся. «Им надо помочь!» — яростно закричал Бральд. «Ага, надо!» — эхом отозвался Фейер, лихорадочно копаясь в дорожном мешке. «Чего ты там ищешь? Лечить, что ли, зверюгу это собрался?» Браль с досадой махнул рукой и, подхватив с земли тяжелую палку, с диким криком бросился на подмогу. Мальчик на него даже не взглянул, а продолжил спешно перебирать свои пожитки. «Брал же с тобой эту штуковину! Махонький мешочек! Неужто забыл, дурень беспамятный? Погоди-ка, а это что? Нет, не то! Загрызи меня упырь, да что же это такое?» Когда Бральт подоспел на выручку, Бархольд уже подымался с земли, потирая ушибленное плечо. Листовка вперила в Бральда огненный взор и угрожающе зашипела. Тот только палку покрепче перехватил, решительно стиснул зубы и как следует замахнулся. «Нашел!» — ликующе возопил Фейер, выудив из сумки пёстрый мешочек. «Она или нет?» — он поднес мешочек к носу и тут же отдернул руку. «Она самая!» — пробормотал он заплетающимся языком. «Сон трава!» Поднявшись на ноги, Фейер обнаружил Бральда на земле в груди щепок. Все, что осталось от увесистой дубины. Бархоль же бесстрашно стоял между зверем и его добычей, выставив перед собой могучие, заскорузлые руки. «Эй, громадина!» — закричал Фейер. Но диковиная ящерица не обратила на него никакого внимания. Тогда вход ход пожел тяжелый галыш. Звяк! Камень угодил в бугристый затылок. На этот раз чешуйчатая голова обернулась. Опасно скверкнули хищные глаза, воздух сотряс очередной раскат утропного рева. «Вот так? Иди сюда!» — прошептал мальчик и добавил задиристо. «Что я, по-твоему, невкусный? Да ты таких вкусных еще не пробовала!» Листовка грозно двинулась навстречу Фейру. Полетела вперед рогатая голова, разверзлась клыкастая пасть. А мальчику только того и надо было. С решительным криком он метнул в бездонную глотку заветный мешочек и тут же проворно откатился в сторону. Ящерица недоуменно поелозила языком, прикусила странную вещицу и пошатнулась. Страшная голова накренилась влево, потом вправо, листовка стала беспомощно оседать, а мигом позже, обиженно взвыв, тяжко повалилась на бок. Бральд Берхольд, не сговариваясь, скинулись к лахте. Женщина приникла губами к детскому лбу и задрожала от ужаса. Он был таким холодным. Она чутко прислушалась и облегченно выдохнула. Медленно и неохотно, но сердце дочки стучало. Амулет целителя не подвел. Бархольд неприязненно покосился на ящерицу. Издохла! «Уснула просто!» — качнул головой мальчик. «От сон травы!» Держа светильник на вытянутой руке, он подошел к невиданному зверю и, проведя рукой по теплому чешуйчатому боку, с благоговейным трепетом промолвил. «Листовка!» Бральд недоуменно нахмурился. «Что за странное назвище?» — подумалось ему. Как вдруг в струящемся лунном свете он заприметил нечто, от чего его серые глаза широко раскрылись от удивления. По длинному телу ящерицы шел частый рисунок, один в один напоминавший извилистые лиственные прожилки, а цвет ее блестящей чешуи — бурый, желтый, зеленый — повторял все многообразие оттенков пала листвы. Путники ахнули. Не ящерица лежала перед ними. Обугристая в схомье, щедро припорошенная осенними листьями. И впрямь листовка, невидимка! восхищенно присвистнул Бральт. Потому-то мы ее и не приметили. Да, притаиться на виду, это листовки умеет лучше всех, кивнул словоохотливый Фейер. Может, пойдем уже? Нетерпеливо вмешался Бархольт. Или дожидаться будем, пока расчудесная ящерица ваша проснется. Спорить никто не стал и они устало двинулись вперед. Но сколько ни брели, больше тропки найти не удавалось. Заповедный лес провожал их подозрительными взглядами. И вдобавок ко всему, с каждым шагом становилось все темнее и темнее. «То ли тут темнота какая-то особая чародейская!» — не выдержал Бархольд. «То ли светильник хваленый светить перестал!» Мальчик пристально оглядел светильник и огорченно цокнул. «Разбился! Видать, когда нас листовка шибла с ног!» «Скоро совсем погаснет!» Браль кивнул. «Надо поторопиться!» Они ускорили шаг. Но в таком тусклом свете быстро двигаться не получалось. Вскоре лунный свет окончательно истаял, а вместе с ним канули в небытие и надежды отыскать тропу. Бродить в потемках толку не было. Все это хорошо понимали. Не сговариваясь, хмурые и удрученные, они без сил опустились на землю привалившись спиной к широкому древесному стволу. Первое время люди сидели молча, каждый погруженный в свои невеселые мысли. В лесу было тихо. Даже беспокойный осенний ветер уснул, то ли от усталости, то ли от скуки. Лишь изредка какой-нибудь пожелтелый лист срывался с ветки и с печальным шелестом опускался на землю. «Что дальше делать будем?» — наконец нарушил молчание Бархольд. «Ждать, пока я что-нибудь не придумаю» отозвался Фейр. «Или пока не рассветет. Тогда тьма хоть немного рассеется». «Предлагаю ждать у костра», вмешался Бральд, поднимаясь. «Лахта уже как осиновый лист трясется. Да и меня, надо признать, дрожь побивает слегка». Фейр тоже подскочил. Вдвоем они натаскали немного сушняка и мха для растопки. Но сколько ни пыхтел над ними с кремнем и кресалом Бральд, а потом и Бархольд, пламя не занималось. В лесу было сыро, и хворост напитался влагой. Крошечные искорки, едва народившись, тут же отпускнели и гасли. «Ты помог бы, что ли?» Наконец, потеряв терпение, бросил мальчику старик. «А что я могу, — изумился тот. Всякие штуки волшебные — это всегда пожалуйста. Но сам-то я не волшебник, не пастырь какой-нибудь, простой человек, и не умею так, махнул рукой и загорелась». «Да знаю!» — скривился Бархольд. «Но «Ну, мало ли что у тебя там в суме еще припасено!» «Не, ничего такого нету», — к сожалению, ответил тот. Старик кивнул и неожиданно хлопнул в ладоши. «Тогда давайте поедим! Как у нас в деревне любят говорить? Утолишь голод, позабудешь холод!» С этими словами он извлек из мешка душистый хлеб, разломил его и раздал своим спутникам. Ужинали молча, запивая водой. Всего ничего, но озноб и правду отступил. Пережитый ужас постепенно разжимал когти, неохотно обращаясь в свежее воспоминание. «Так что это был за зверь?» спросил Бархольд. «Обычный волшебный зверь», нехотя ответил Фейер, ожидая подвоха. «Ночью видит, как днем, зато днем не видит ничего, а того днем спит, а ночью охотится. С холодами листовки в спячку падают. Вообще они особой храбростью не отличаются из-за зрения своего и от того, что живут в глуши. Ума не приложу, отчего это так яро она набросилась». «А что в них такого волшебного?» «Ну, прячутся искусно. Ну так это и наши звери умеют», — крякнул старик. «В глазах», — был ответ. «Говорят, если заглянуть в глаза листовки, можно увидеть свое будущее». «Да ладно», — недоверчиво бросил тот. «Они брешут». «Не знаю. Сам не видал», — пожал плечами мальчик. «Да и думается, мне мало кто видел. Она же не станет смирно стоять и ждать». «Кто его знает?» задумчиво проронил бархольд глазище то у него здоровенные что два колодца быть может и не брешут они помолчали чую после нашего странствия в деревне добавится рассказов про огромных кровожадных чудовищ кишмяки, шащих в заповедном лесу невесело усмехнулся фейер про поход и ни с кем трепаться и не собирался отрезал бархольд а если бы и стал такого бы и не сказал неужто настал черед мальчика удивленно поднять брови «То, что ящерица огромная, это да!» — качнул головой старик. «Но так ты того и не скрывал! А что, до кровожадных чудовищ?» «Кидалось, конечно, здорово! Но ведь ты сам про спячку сказал! А сейчас самое время! Зима на носу! Видать, листовка из спала, покуда мы не помешали! А когда животное вот так подымешь, оно с голодухи напрочь лишается страха! Взять хоть бы нашего медведя! Тот как накинется, пикнуть не успеешь!» Губу Фейра тронула благодарная улыбка. «А справился ты с ней ловко!» — усмехнулся Бральт. «Уснула на раз-два. И как только тебе это в голову пришло!» «Ну, я с волшебным миром давно знаюсь!» — принялся разъяснять Фейр. «Порой дела творятся опасные, мечом махать я не научен, а вот волшебных вещицах знаю толк». «Ты нас от погибели спас!» — промолвила Лахта. «Спасибо, Фейр. Мы у тебя в неоплатном долгу». Тот покраснел до кончиков ушей, как вдруг его внимание привлек рохотный огонек. Выникнув из-за мохнатой сосны, он озарил полог леса золотистым светом и уверенно поплыл навстречу путникам. А за ним еще один и еще... «Что это такое?» — грозно воскликнул старик. «Блуждающие огоньки», — выпалил Фейер, миг оказавшись на ногах. «Они не опасны. Встретить огоньки на своем пути — большая удача». Он довольно потер ладони. Полуждающих огоньков тем временем становилось все больше и больше. Вынуждая темноту отступить, они подплыли к завороженной лахте, словно желая утешить ее и приободрить. Беспрестанно, меняя размер и форму, они делались то светлее, то ярче, источая теплый, немеркнущий свет, как вдруг все огоньки разом отлетели в сторону. «Что они делают?» — взволнованно спросила лахта. «Хотят, чтобы мы последовали за ними», — догадался Фейер. Путники переглянулись. Делать было нечего. Фейр уверенно двинулся вперед. Бральд помог лахте подняться, и они не спеша последовали за ним. Замыкал ход Бархольд, бросавший в сторону огоньков подозрительные взгляды.